Микроавтобус партнёров, с трудом втиснувшийся в пятачок свободного пространства между разношерстной продукцией преимущественно отечественного автопрома, принадлежащей торгашам с Апраксина двора, стоял, поворотившись мордой к офису агентства недвижимости, в котором ударно трудились Николай и Татьяна. Офис занимал цокольный этаж, обетшалого некогда доходного дома по Апраксину же переулку, и впечатление конторы зажиточная но ну, никак не производил. Впрочем, по одежке, как известно, встречают, а вот провожают по проценту от сделки. Петрухин с купцом вот уже полчаса терпеливо сидели в салоне, дожидаясь прихода на работу лицы. Поскольку на днях семейная Ренушка немало пострадала в результате нападения слепого киллера, Татьяна Андреевна вынуждена была теперь добираться до места службы общественным транспортом как как последняя лохиня. Слышь, Ленька, я так и не понял, что там твой Денис впаривал за какую-то буферную зону? Местоположение абонента в момент звонка вычисляется в пределах соты. Но есть так называемые буферные зоны. Там радиус одной соты накладывается на радиус соседней. В итоге антенна абонента словно бы плавает, то она в этой соте, то в другой. Достаточно небольшого перемещения. Хочешь сказать, что всякий раз в процессе звонка Любовница нервно расхаживала по квартире. В том-то и дело, что в пределах конкретно этой буферной зоны нет ни жилых домов, ни офисных помещений, покачал головой купцов. Зато есть крупный торговый центр, до которого маленькая деталь, из адреса Марины, что на проспекте Науки, всего минут 10 ходу. Хотя, возможно, последнее не более чем совпадение. Вот уж фиг, все хорошее. В совпадение лично я больше не верю. Хотя, Дмитрий задумался. Сам по себе, выбор места для телефонного терроризма довольно странный. Куча магазинов, толпы народа. Толком не сосредоточишься. Если подходить с этих позиций, там на открытой террасе есть довольно просторное кафе. Ха, ну как вариант, почему бы и не ху? Кстати, ты обратил внимание, что звонки с таинственной сим-карты гадалки Александре были сделаны за сутки, И аккурат в день визита Лисцы. Само собой, похоже, сначала подруга обговаривала с Гусевой сценарий наиболее эффективного запугивания нашей красавицы, а затем интересовалась подробностями состоявшегося визита. О, а вот и красавица. Как говорится, помяни чертовку она и Леонид втопил сигнал клаксона. Переходившая дорогу Татьяна Андреевна испуганно завертела головой по сторонам не сразу заприметив печально знакомый ей Фольксваген. Век бы его не видеть. Петрухин между тем выбрался из салона, галантно толкнул в сторону дверь грузового отсека и уже голосом окликнул лесу. Та подошла, не без брезгливости заглянула внутрь, но делать нечего. Наклонив голову, забралась внутрь, где для нее, как для vip персоны предусмотрительно оборудовали посадочное место в виде раскинутого шезлонга. Сами партнеры, не мудрствуя и лукаво, разместились перед гостей, усевшись прямо на пол. Словом, по антуражу сия оперативно-конспиративная встреча была обставлена в лучших традициях шпионских боевиков. Лисовец посмотрела на партнеров и улыбнулась натянутой улыбкой. И как-то сразу сделалось очевидным, что на самом деле клиентка не так уж молода и не так уж хороша собой. Даром, что разбивает сердца. «Курить-то у вас здесь можно?» «Вам, Татьяна Андреевна, можно всё», сказал Петрухин, пододвигая к лисе стеклянную банку, служившую партнёром походной пепельницей. «Но как вы поживаете? Трудно?» «Ничего», печально ответила леса затягиваясь. «Ничего. Вот Марина ко мне часто заходит. Может даже пожить у меня, пока Коля в больнице». «Марина – это подружка моя. Я говорю, не надо, Мариша». Марина, подружка моя. Ага, мы помним. Та самая, которая устроила вас к Александре? Да-да, именно она. Марина она. Она очень одинокая женщина. От нее муж полгода назад ушел. Слава богу, хоть детей у них нет. А муж ушел. Бывает. Подчеркнуто равнодушно согласился Дмитрий. Попадется тварь какая, закрутит мужику голову, бац, и нету семьи. Распалась. Глаза у Лисы нехорошо сверкнули. Она посмотрела на Петрухина внимательным взглядом. «Да, кстати, а зачем вы меня о нём спрашивали?» «Я так и не поняла. Эта тварь, она что, ещё и серёжки названивает? От него она что-то добивается?» «Не знаю», – честно ответил Петрухин и вопросительно посмотрел на Купцова. «Тот лишь пожал плечами. Чего ж тут, дескать, мудрить? Всё, кажется, ясно.» Таня. Негромко произнес Дмитрий. «А? Таня, вы не догадываетесь, кто она, эта любовница?» «Тварь! но ну, оно, понятно, что не добрая фея из сказки. А все же, как вы думаете, кто тот человек, который знает и вас, и гадалку, и бывшего мужа Марины?» Лесовец замерла, сигаретой ухоженной руке, с длинными ногтями хищницы Тонкая, голубиного цвета, струйка дыма медленно поднималась, клубясь и скапливаясь под низеньким потолком микроавтобуса. Что вы этим хотите сказать? Купцов и Петрухин снова переглянулись. После небольшой паузы Леонид деликатно кашлянул и сказал. Видите ли, Татьяна Андреевна, Земля планета большая, но все-таки весьма маленькая. И все люди на Земле имеют общих знакомых. Самая длинная цепочка при этом составляет максимум 8 звеньев. я Я не понимаю вас. Сейчас объясню. Мир довольно тесен. Но, по шашку передвигаясь от одного знакомого к другому, мы можем построить цепочки, которые ведут к любому жителю Земли. К любому. Но это в теории, Таня. Всего лишь в теории. На практике каждый из нас имеет относительно ограниченный круг постоянного общения. Женщина, которая преследует вас, непременно из этого круга. Из знакомых, родственников, сослуживцев. Но почему? потому что под нападением на вас не видно никакой корыстной основы. Совершенно непонятно, кто может выиграть что-либо в случае вашей смерти или в случае смерти Николая. Тогда что? – потеряно спросил Лиса. Тогда личная – месть или ревность. Ну и теперь вы поняли, кто прячется за псевдонимом любовница. В наступившей тишине длинный в треть сигареты столбик пепла рухнул в грязную банку. Он падал в нее очень долго. А когда упал, с отчетливым грохотом разбился одно и рассыпался серым прахом. Татьяна Андреевна лесовец подняла на Купцова глаза и сказала. «Нет, нет, не может быть этого. Маринкин голос я бы узнала. А мы не утверждаем, что звонила Марина. Сходу взял быка за рога Петрухин. Звонить мог кто угодно, но именно Марина стояла рядом. Нет, нет, ерунда». Она же бегает за мной, как собачка. Растерянно протянула лиса и сильно затянулась. Щеки ее при этом несколько запали, обострился нос. Скажите, а почему Марину бросил муж? Лиса в ответ лишь пожала плечами. А все-таки? Потому что дурак. Он нашел другую женщину? Не знаю. Но живет, кажется, один. Он бросил Марину из-за вас? Ерунда. Чушь. «Кто вам такое сказал?» «Мне так кажется». «Креститься надо, когда кажется», – грубовато произнесла Татьяна. «Согласен, иногда помогает, но не в нашем конкретном случае». «Хорошо, поехали дальше». «Гусева Оксана Петровна, вам знакома эта молодая особа?» Лиса отрицательно качнула головой. «Допустим. Но уж ее сестра, я так полагаю, знакома точно». О, Господи, ну какая сестра? Какая еще сестра, если я и эту чуду в перьях не знаю? Сестру Таня вы знаете наверняка. Вы ведь наносили визит к гадалке Александре? Да. Я вам еще при первом нашем разговоре призналась, что была у нее. И что дальше? А то, что эту вещунью Александру на самом деле зовут Людмила Петровна Гусева. Соответственно, упомянутая мной Оксана Петровна приходится ей родной сестрой. «Кстати, вы что ж, до сих пор считаете, что на гадалку вас случайно вывели?» «Нет, конечно. Я сама попросила об этом Марину». Лиса докурила сигарету и стала ее тушить. Она вколачивала окурок в дно короткими злыми толчками. И Купцова невольно подумала, что именно так вот, коротко и зло, бьют врага головой об асфальт. Он посмотрел на перекошенное лицо Татьяны Андреевны и понял, откуда к нему пришло это сравнение.